Каждое выступление Невского встречалось шумно и восторженно. Особенно торжественными были юбилейные концерты гармониста. 1 декабря 1896 года в Москве в торжественной обстановке состоялся юбилейный концерт Невского по случаю 25-летия исполнительской деятельности. После концерта Петру Емельяновичу было преподнесено много подарков, в том числе от императора золотые часы с изображением государственного герба, а от эмира Бухарского золотая медаль. 6 января 1912 года Москва отмечала 40-летие артистической деятельности своего любимца. Исполнением сложных классических произведений Невский вызвал целую бурю аплодисментов и бесконечные требования повторений. Юбиляру-концертанту были поднесены два лавровых венка и масса ценных подарков. Юбилейные программы были вложены в изящные обложки с портретом автора и виньеткой со всевозможными медалями. Кроме Неевского, среди исполнителей на черепашках выделялся гармонист Варшавский. По его заказу черепашка была ещё более усовершенствована. Альтерированные звуки с левой стороны были перенесены на правую, и клавиши стали располагаться в два ряда. На левой стороне появились три пары басов, расположенных в один ряд. Такие гармоники получили название «хроматических черепашек» Варшавского. Параллельно возникла и другая, более перспективная группа русских национальных гармоник. Звук в них при смене движения меха не изменялся. В частности, такие гармоники стали производиться в городе Ливны Орловской губернии. В начале Ливенка имела на правой стороне всего 8 клавиш, что составляло 1 октаву в миксолидийском ладу, а на левой – 6, затем их количество увеличивалось до 18 на правой стороне и 14 на левой. Вместо клавиш появились кнопки «поставка». Ливенки делались двух, а иногда и трёхголосными. Одна из планок строилась на октаву выше другой. В ливенке, как и в Саратовской гармонике, один ряд клапанов находился внутри корпуса, закрытой коробкой, приглушавший звук голосов, звучавших на октаву ниже, а другой ряд был снаружи. На большинстве русских национальных гармоник саратовской, вологовской, касимовской, невской, черепашки, левинки, рояльной елецской исполнители играли на левой клавиатуре всеми пятью пальцами, а на правой четырьмя. Первый палец сковывала кожаная петля для поддержки инструмента. На левой стороне ливенки не было выносной клавиатуры, и для удобства игры пятью пальцами корпус её делали очень узким, чтобы левая рука могла его обхватить. Столь характерный для ливенки корпус заставил мастеров делать их механизм необычным. Он был в два с лишним раза больше и насчитывал до 40 барин. Складка Акордового аккомпанемента эти гармоники не имели. Клапаны на внешней стороне давали звуки басов, а расположенные с другой стороны их удвоение. Ливенки, как и Саратовские гармоники, имели темبرвую камеру с двойным расположением клапанов. В той же Орловской губернии, в Ельце и его окрестностях, мастером Ильиным и другими стала выпускаться схожая с Ливенкой гармоника, получившая название Елецкой рояльной, или, как ее чаще называют, «роялка». Строй этой гармоники натуральный мажор. Звуки при смене меха одинаковые. На левом выносном грифе с одной стороны располагаются клавиши басов, с другой мажорные аккорды. На первых моделях роялки на правой стороне было 11 клавиш, на левой 4 баса и 4 аккорда. Но если ливенка не получила дальнейшего развития, то её соседка роялка прошла интересный путь в своём усовершенствовании. Сперва её маленький диатонический диапазон правой клавиатуры увеличился за счёт прибавления клавиш. Затем на левой перед рядом мажорных аккордов появился один, а потом и несколько минорных. Вскоре на правой клавиатуре между белыми клавишами был добавлен второй ряд, состоявший из хроматически изменённых звуков. Получилось полное сходство с клавиатурой фортепиано. Со временем на левой, возле ряда основных басов, появился ряд вспомогательных, а на другой стороне грифа, около ряда мажорных аккордов, кроме минорных, ещё и ряд септ-аккордов. Так ещё в прошлом веке русскими народными умельцами был создан прямой прототип современного клавишного аккордеона. Этот инструмент появился совершенно независимо от аналогичных в то время попыток в других странах создать гармоники с фортепианной клавиатурой, аккордеон-орган или флейтина, на которых играли одной правой рукой при горизонтальном положении инструмента. Левая же рука двигала мех. В силу многих неудобств эти инструменты распространения не получили. На рояльке играли двумя руками. Положение инструмента и рук соответствовало общепринятым. Эти гармоники имели большое распространение и имеют до сих пор у себя на родине, несмотря на выпуск фабриками страны более совершенных инструментов.